Нам будет неловко. Мы начнем притворяться, что снова вместе, хотя даже не удосужимся поздравить друг друга с Рождеством. Мы не любовники, Майрон, даже не друзья. Понятия не имею, кто мы, но мне было хорошо. Над водой вскрикнула птица. Волны мягко набегали на песчаный пляж. Уинзор стоял на берегу с пугающим терпением, скрестив руки на груди. — Счастье тебе, Майрон. — И тебе, — ответил он. Лодка доставила их с Уинзером к яхте. Кто-то из членов команды протянул Майрону руку. Ухватившись за нее, он поднялся на борт. Яхта отчалила. Майрон стоял на корме и смотрел на уменьшающийся берег. Он оперся на поручни из тикового дерева. Тиковое дерево. На этом судне везде тик и шик Держи, подал голосу Уинзер. Майрон обернулся, Уинзер бросил ему Йохо, любимый напиток Майрона, что-то среднее между газировкой и шоколадным молоком. Майрон расплылся в улыбке. Три недели не брал его в рот. Дезертиром всегда не сладко, заметил Уин. Представляю, как ты страдал. Ни телевизора, ни Йохо. Удивительно, как я вообще не умер. Да, ты жил как монах, кивнул Уинзер. Потом повернулся в сторону острова и добавил, ну, скажем так, как монах, который много трахался. Палуба мерно качалась у них под ногами. Долго нам добираться? 8 часов морем, — отозвался Уинзер, плюс чартерный рейс из Сенбарта. Полет займет часа 4 Майрон кивнул, встряхнул банку и откупорил крышку. Потом сделал большой глоток и посмотрел на воду. — Мне очень жаль, — тихо произнес он. Уинзер оставил эти слова без комментариев. Может, они его удовлетворили. Яхта набрала скорость, Майрон закрыл глаза, предоставив мелким брызгом ласкать его лицо. Он подумал о Клу Хейде. Клу не доверял агентам. — Те же педофилы, — утверждал он. И потому попросил его лично оформить контракт, хотя в то время Майрон был всего лишь первокурсником на Юрфаке в Гарварде. Майрон исполнил просьбу. Ему понравилось. Так родилась М.Б. Пред Клу был сущим наказанием. Алкоголь, женщины и скандалы, плюс все виды наркотиков, которые он мог затолкать себе в желудок, в вены или в нос. Клу никогда не ходил на мероприятия, которые ему не нравились». Эдакий рыжеволосый верзила с медвежьими ухватками и мальчишеской улыбкой, грубоватый, старомодной и безумно обаятельный. Все любили Клу. Даже Бонни, его многострадальная жена, их брак был похож на бумеранг. Бонни его бросила, потом Клу поболтался в воздухе, и она снова поймала его на излете. Клу явно катился по наклонной. Майерну удалось вытащить его из нескольких передряг, связанных с хранением наркотиков и вождением в нетрезвом виде, но Клу потерял форму и начал быстро сдавать. Янкис отправили его в запас, назначили испытательный срок и дали последний шанс вернуться в спорт. Клу отправился в реабилитационный центр. Он посещал собрание анонимных алкоголиков, и его знаменитые подачи остались в прошлом Уинзер прервал размышление Майрона. — Хочешь узнать, что произошло? — Не знаю. — Не знаю? В последний раз я облажался. Ты предупреждал, но я не слушал. Из-за меня погибли люди. Майрон почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Он заставил их высохнуть. Ты даже не представляешь, как скверно все закончилось. — Майрон! Он обернулся. Их взгляды встретились... «Кончай ныть!» — потребовал Уинзер. Майрон издал нечто среднее между всхлипом и смешком. «Не люблю, когда ты такой добрый». «Может, тебе станет легче, если я приведу парочку банальностей», — добавил Уинзер. Он взболтал свой ликер и слегка пригубил. «Выбирай на вкус. Жизнь — трудная штука. Жизнь — жестока. Жизнь полна неожиданностей». Иногда хорошим людям приходится делать плохие вещи. Иногда умирают невинные. — Да, Майрон, ты облажался, но в следующий раз справишься. — Нет, Майрон, ты не облажался. Это была не твоя вина. — У каждого есть предел, и ты дошел до своего. — Продолжать? — Нет, ради бога. — Тогда начнем с Клухейда. Майрон кивнул, сделал последний глоток и выбросил банку. «Вначале у нашего приятеля все шло гладко», — сообщил Уинзор. «Он неплохо подавал, семейные дела наладились, тесты на наркотики прошли нормально, Клоу перестал варять дурака и начал тренировки. Все изменилось две недели назад, когда внеочередной тест на наркотики дал положительный результат». «На что?» «На героин». Майрон молча покачал головой. Клу ни слова не сказал газетам, — продолжил Уинзер, но в узком кругу признался, что его подставили. Кто-то подсыпал наркотик в еду и все такое. — Как узнал? — мне рассказала Эсперанса. Он обратился к Эсперансе? Да, Майрон. Провалив тест, Клу, естественно, обратился за помощью к своему агенту. Майрон вздрогнул. В молчании прошла минута, другая, третья... «Ясно», — выдавил Майрон. «Я пока не буду говорить о том, в каком положении оказалась МБ Пред. Могу только заверить, что эсперанцы и Большая Синди сделали все, что могли. Но это твое агентство. Клиенты наняли тебя. И многих твое исчезновение не привело в восторг». Майрон пожал плечами. «Может, когда-нибудь у меня проснется совесть». «Значит, Клу провалил тест». Задумчиво протянул Майрон. Да, и его сразу отстранили от тренировок. Пресса накинулась на новую добычу. Он потерял все свои рекламные контракты. Бонни выгнала его из дома. Янкис исключили из команды. Не зная, куда еще податься, клуб без конца ходил в твой офис. Эсперанца говорила, что с тобой нельзя связаться, а он бесился все больше. Майрон закрыл глаза. — Четыре дня назад между Клу и Эсперанцией произошла стычка. Это случилось возле офиса на парковке Кинни. Они начали спорить громко, с оскорблениями и руганью. Свидетели говорят, Клу ударил ее по лицу. «Что?» Я видел Эсперансу на следующий день. У нее распухла челюсть. Она едва могла говорить, но заявила, что это не мое дело. Насколько я понял, все могло закончиться гораздо хуже, Если бы Марио и другие охранники на стоянке не растащили их. Кажется, при этом эсперанца выкрикивала что-то типа «Ах ты, сукин сын, я тебе башку оторву!» Майрон покачал головой. «Что за бред?» «На следующий день Клу нашли мертвым в своей квартире в Форт-Ли», — продолжал Уинзер. «Полиция узнала о недавней ссоре». Они получили ордер на обыск и нашли в твоем офисе орудие убийства девятимиллиметровый пистолет.